Глава двадцать пятая. «Я барон Никита Волков», — представился я, «владелец этой аномалии, так что ты здесь делаешь». «Я здесь по распоряжению губернатора», — заявил коллектор. «Должен осмотреть аномалию и произвести учет ценных ресурсов». «Прямо по распоряжению губернатора?» — не поверил я. «И бумага есть?» «Конечно, вот». Матвей Кузнецов протянул мне лист бумаги. Под официальным текстом стояло... Моя собственная небрежная подпись. Интересно, когда Тишин успел подсунуть мне эту бумагу? Но если он дал ее мне на подпись, а я подписал, значит, там все правильно, иначе и быть не может. Ладно, Матвей Кузнецов, держи. Я вернул парню приказ. А как ты сюда попал? Меня на машине привезли, а сами поехали дальше досматривать другие аномалии. Я попытался войти, а тут охранная печать. Вы ее снимете? Ситуация была смешная. Мою аномалию буду досматривать по моему же приказу. Ну, не прогонять же этого коллектора. Пойдут по губернии слухи, что сам губернатор свои указы не выполняет. И дисциплина сразу пошатнется. А парень, похоже, глуповат. Не узнал меня и даже не понял, что перед ним губернатор. Но его коллеги должны были знать, куда его привезли. Значит, решили подшутить над молодым. — Давно ты работаешь в казначействе? — с любопытством спросил я. — Два месяца. Парень старался держаться с достоинством, но заметно нервничал. «Идем, Матвей Кузнецов», — улыбнулся я. «Покажу тебе аномалию». Я снял охранную печать и пропустил парня вперед. «Прошу». «Ничего себе!» — восхитился коллектор, когда мы вошли в аномалию. «Красота!» Мы стояли на узкой полоске белоснежного пляжа. Прямо у наших ног тихо плескалось мелководное море. Сверху светило теплое солнце, как в тропиках, только мягче. В песок была накрепко вбита стальная свая, а к ней привязана лодка. Лодка покачивалась на волнах. «Да, красиво», — согласился я и показал гостеприимным жестом. «Досматривай». Кузнецов растерянно завертел головой. «А где здесь ресурсы? Здесь только вода и песок». И тут прямо перед нами из воды показался большой треугольный плавник. Плавник разрезал волны, словно бритва. За ним потянулась длинная блестящая спина и снова исчезла в воде. «Кто это?» — понизяв голос, спросил коллектор. «Демон?» — небрежно объяснил я. «Их здесь много». Словно в подтверждение моих слов из воды показался еще один плавник. Демоны учуяли нас и собирались возле берега. Матвей Кузнецов побледнел и нервно сглотнул. «А на берег они не вылезут?» На всякий случай он отошел подальше от воды и почти уткнулся спиной в портал. «Нет», — улыбнулся я, — «они живут только в воде. Садись в лодку». «Зачем?» — не понял коллектор. «Ты никогда не бывал в аномалиях воды?» «Нет, я вообще в аномалии был только один раз. В учебной». «Понятно. Видишь островок?» В километре от берега лежала огромная раковина высшего демона-аномалии. Издалека ее и в самом деле можно было принять за остров. Створки раковины были плотно закрыты. «Нам надо плыть туда», — объяснил я. «Если в аномалии есть ресурсы, то они там. Это я как раз и хочу проверить». «А демоны на нас не нападут?» Я пожал плечами. «Не знаю. Наверное, нападут. Вообще-то они очень кровожадные». «Я не поплыву». Матвей испуганно смотрел на меня. «Дело твое?» — гостеприимно улыбнулся я. «Тогда подожди меня на берегу. Я быстро». Я отвязал лодку, столкнул ее в воду и сел на весла. Плавник показался из воды у самого борота. «Умник, отгони их!» — на всякий случай предупредил я демона-менталиста. До высшего демона я добрался без приключений, разве что ладони стер о грубой рукоятке весел. «Привет!» — позвал я демона. «Как поживаешь? Не скучно в одиночестве?» «Здравствуй, ликтор!» После паузы отозвался демон. «У меня все хорошо». «А почему прячешься? И зачем поставил охрану?» Демон снова помолчал. «Я стерегу сокровище неохотно ответил он. Меня тут же разобрало любопытство. сокровище Дай посмотреть». В этот раз демон замолчал надолго. То ли думал, то ли решил прикинуться глухим. «Давай», — подбодрил я его. «Ты же знаешь, что я все равно посмотрю». «Ладно, покажу», — решил демон. «Только не отбирай его у меня. Обещаешь?» Я задаченно почесал в затылке. Обещать вслепую не хотелось. Вдруг у демона там вправду что-то очень ценное. Если я начну жалеть всех демонов и оставлять ресурсы, зачем вообще тогда аномалии? «Открывай створки», — строго сказал я демону. «Считаю до трех. Раз». Створки медленно приоткрылись. «Смотри!» — торжественно сказал демон. Я вгляделся в его розовую плоть. «Ничего не вижу». «Рядом с жабрами!» Ярко-красные нити жабр медленно извивались, фильтруя воду. Я присмотрелся внимательно, увидел то, о чем говорил демон, и восхищенно выругался. «Огненная бездна!» «Это была жемчужина, но какая!» Совсем небольшая, размером с горошину, и форма у нее была не идеальная, больше похожая на маленькую грушу, а вот цвет... Я никогда такого не видел. Жемчужина отливала блеском морской волны. Казалось, опусти ее в воду, и она исчезнет, станет невидимой. — Давай-ка ее сюда, — сказал я демону. — Не отбирай, ликтор, — взмолился демон. — Видишь, какая она красивая. Жаль, что не живая. «А ты любишь красоту?» — удивленно спросил я. «Очень!» — со вздохом признался демон. «Думаешь, зачем я создал этих чудовищ, которые плавают вокруг?» «Чтобы никто не стащил твою жемчужину?» — предположил я. «Нет, я хотел сделать их красивыми, но у меня не получилось. У меня никогда не получается. Только вот эта жемчужина и та случайно...» «Главное побольше пробовать!» — успокоил я демона. «Нет, я отчаялся, мне нечем вдохновляться». «А если я тебе помогу?» — осторожно спросил я. «А ты можешь?» — взволнованно спросил демон. «Можешь создать что-то живое и красивое?» «Я могу попробовать», — усмехнулся я. «А там посмотрим». И позвал своего демона природы. живчик ты помнишь тех рыб, которых ловили Астра и Ботаник? Изумрудок?» — Помню, Ник, — ответил Живчик и понятливо спросил. — Хочешь, чтобы я создал таких же? — Ага, и лучше несколько, чтобы потом размножались, сами. — Хорошо, — прошепелявил демон. Через несколько минут вокруг лодки плавали несколько рыбешек размером с ладонь, их чешуя отливала изумрудом. — Как тебе? — спросил я демона воды. — Они великолепны, — вздохнул демон. «Ты оставишь их мне, я буду их кормить!» И он вытолкнул из жабр облачко мути. Рыбешки тут же бросились к нему и стали жадно склевывать что-то невидимое. Я пожал плечами. «Оставлю? Не вылавливать же их обратно!» «Забирай жемчужину!» — решил демон. «Эти рыбки куда лучше! Они живые!» Красные жаберные нити зашевелились быстрее, осторожно подталкивая жемчужину ко мне. Я протянул руку и взял ее, посмотрел на свет. Внутри прозрачных слоев перламутра угадывалась темная песчинка. Потом я спрятал жемчужину в карман и даже застегнул его на пуговицу, чтобы не потерять. «Зачем она тебе?» — спросил демон. «Хочу подарить одному человеку», — улыбнулся я. «Хорошему?» «Очень». «Приходи еще, ликтор», — решил демон. «Я выращу для тебя другую жемчужину». Демон не стал закрывать створки раковины, наоборот, распахнул их пошире, чтобы изумрудные рыбешки могли заплыть внутрь. «Щекочутся!» — воскликнул он. Я покачал головой. «Как мало иногда надо для счастья!» Потом поплевал на ладони и взялся за весла. Коллектор казначейства Матвей Кузнецов ждал меня на берегу. Весь пляж был истоптан его следами. «Вы живы?» — закричал он, когда я подплыл к берегу. «А были сомнения?» — усмехнулся я. «Если честно, да», — признался коллектор и нерешительно посмотрел на меня. «Господин барон, вы подпишите мне акт». «Какой акт?» «Акт о том, что я смотрел аномалию и не нашел никаких ценных ресурсов, кроме песка. Кстати, песок магический?» Я пожал плечами. «А демоны его знают. Давай сюда свой акт». Я поставил на бумаге размашистую подпись, потом вывел коллектора из аномалий и снова повесил на портал охранную печать. Двойного плетения, на всякий случай. «Бывай, Матвей Кузнецов. подвести не могу, я сам пешком». «И не надо?» Коллектор обрадованно закивал. «Спасибо, что подписали акт!» И он нежно прижал бумагу к своей впалой груди. «На следующий день я прямо с утра поехал в Холмск к ювелиру». Бородатый мастер, очень похожий на гнома, задумчиво поверцал жемчужину в толстых пальцах. «Редкий жемчуг. Честно говоря, никогда не видел такого. Господин барон, вы не хотите его продать?» Я покачал головой. «Нет». «Ну, что ж...» — вздохнул ювелир. «Значит, делаем кольцо. Вам, как постоянному клиенту, скидка». Шевеля толстыми губами, он быстро произвел подсчеты и назвал сумму. «Двадцать процентов задатка!» «Еще я хочу заказать пять родовых колец. Вот размеры». Я отдал ювелиру бумажку с размерами. «С тем же гербом?» — поинтересовался ювелир. «Конечно!» — улыбнулся я. «Ваш рот растет, Никита Васильевич!» — заметил гном. «Поздравляю!» — он любезно улыбнулся. — Если найдете еще такую жемчужину и захотите ее продать, загляните ко мне, цена вас порадует. «Обязательно — Обязательно, — пообещал я. Вернувшись в усадьбу, я первым делом постучал в лабораторию к Лабуалю. — Кто там? — раздался из-за двери голос Степы. — Это я, открывай. Вообще-то Степа мог бы и сам поглядеть, кто стучит. — Никита, это ты? Подожди минуту! Ждать пришлось минут пять, не меньше. Я даже нетерпеливо дернул за дверную ручку, заперто изнутри. Наконец, Степан открыл дверь. «Входи». В лаборатории я увидел Николая Степановича. Он вопросительно глядел на нас. «Что-то случилось, Никита?» — спросил Степан. Он заметно нервничал. «Не знаю», — усмехнулся я. «А вы чего тут затаились?» «Мы работаем», — с достоинством сказал профессор Лабуаль. — Ничего, я на минутку, — успокоил я почтенных ученых. — Степа, ты больше не видел того призрака? — Нет, Никита, не видел. Мне вообще не до него, очень много работы. — А над чем вы сейчас работаете? — полюбопытствовал я и попытался заглянуть в бумаги, которые лежали на столе. Но Степан ловко загородил стол спиной. — Никита, вот правда, нам некогда. Очень важное обсуждение. — Хорошо, — кивнул я. — Если увидишь призрака, сразу скажи мне. — Непременно заверил меня Степан, и почти силой вытолкал из лаборатории. «Ничего себе!» Я удивленно хмыкнул и пошел в дом. Достоевская, как всегда, хлопотала на кухне. «Алена Ивановна, где Кира?» — спросил я. «Кира Андреевна наверху, работает». «Это хорошо», — улыбнулся я. «У меня для нее сюрприз. Не хочу, чтобы она узнала раньше времени». Я достал магофон и позвонил Семену Евграфовичу в столицу. семён привет! Как идет продажа пива?» «Все отлично, господин барон», — как всегда с достоинством ответил Семен Евграфович. «Первая партия уже заканчивается. Высылайте вторую». «Сделаем», — пообещал я. «Семен Евграфович, у меня к тебе важное дело». «Слушаю, Ваша милость». «Нужно обставить комнаты на третьем этаже нашего нового дома». Так получилось, что я мимоходом приобрел себе дом в столице и теперь задумался его помощью порадовать Киру. «Как именно обставить, господин барон?» — невозмутимо спросил Семен Евграфович. «Красиво и дорого. Денег не жалей. Главное, чтобы понравилась Кире Андреевне. Да, одну комнату обязательно оставь под ее адвокатскую контору». «Понял, Ваша милость. А как ей нравится?» Этот вопрос поставил меня в тупик. В самом деле, какая обстановка нравится Кире? Я мог бы спросить у нее, но тогда не получится сюрприз. И тут я взглянул на Алену Ивановну, которая делала вид, что не слышит разговор. И в голове у меня все сложилось. семён ты пока обставь контору, а насчет комнат я тебе подскажу позже». «Хорошо, ваша милость». Я дал отбой и обаятельно улыбнулся Достоевской. «Алена Ивановна, мне нужна ваша помощь. Вы можете незаметно разузнать у Киры, какую обстановку она предпочитает?» «Я вам и так скажу», — улыбнулся в ответ Достоевская. «Отлично, только не мне, а Семену Евграфовичу. Опишите ему все вплоть до мелочей». «Хорошо, Никита Васильевич, но и у меня к вам есть просьба. Для вас все, что угодно. Расскажите мне, как выглядят демоны». «А вам зачем?» — удивился я. «Это секрет», — смутилась Алена Ивановна. «Но мне очень надо». «Ну, ладно, слушайте». Описать демонов, что может быть проще? За свою жизнь я их столько перевидел, что другим и не снилось. Как бы не так. Уже через пятнадцать минут, утирая вспотевший лоб, я понял красочные описания мне не по плечу. Мне проще десять раз убить демона, чем один раз объяснить, как он выглядит. Вот что, Алена Ивановна, решил я. Давайте я лучше их вам покажу. а Вы можете? Обрадовалась Достоевская. Конечно. Идемте. Я вышел в сад. Алена Ивановна спешила за мной. «Убийца, создай аномалию», — сказал я демону смерти. «Подожди пять минут, Ник», — неожиданно попросил демон. «Мы сейчас заняты». «Все?» — обалдел я. «И чем?» «Да, все», — почему-то шепотом подтвердил демон. «Всего пять минут». Демоны бывают жутко упрямыми и иногда проще пойти им навстречу, чем потом усмирять бунт. «Придется немного подождать, Алена Ивановна», — сказал я. «Сейчас демоны заняты. Пока займите почетное место в зрительном зале». Я галантным жестом указал на садовую скамейку. Убийца оказался пунктуальным. Ровно через пять минут демон позвал меня. «Я готов. Что надо делать, Ник?» «Создай аномалию», — сказал я и щелкнул пальцами. Вокруг меня задрожал темный купол аномалии, похожий на дымчатое прозрачное стекло. «Смотрите, Алена Ивановна!» — улыбнулся я. И принялся воплощать демонов. Огромного циклопа с огненной плетью в мускулистой лапе, сияющего шарообразного киловольта, проворного зеленокожего живчика, маленького радостного проныру, который немедленно принялся носиться и кувыркаться под куполом аномалии величественного урагана, белоснежного дракона с огромными крыльями, неповоротливого голема, сложенного из угловатых каменных глыб, ксантипа с его раковиной, и даже умника, который выглядел как гриб на тонкой высокой ножке. — Алена Ивановна, вы не боитесь пауков? — спросил я. — Нет, — заверил меня Достоевская, завороженно разглядывая демонов. — Какие они необычные! Сколько силы! Циклоп смущенно оскалился во всю свою зубастую пасть и выпятил могучую грудь. На зеленых щеках живчика появился лиловый румянец. Демоны природы так краснеют. Ураган гордо расправил широкие крылья. «Убийца, ты тоже выходи!» — позвал я демона смерти. И в центре аномалии появился мохнатый паук с четырьмя парами фиолетовых глаз. Ростом он был почти с меня. «А нам ты такого не показывал!» — услышал я возмущенный голос Кости Захарова. Все обитатели усадьбы собрались вокруг аномалии и с восторгом смотрели на демонов. Степа Лобуаль что-то лихорадочно чиркал в блокноте. «Детушка, их можно просто сфотографировать!» — шепотом подсказала ему Маша. «Ну вот, любуйтесь!» — рассмеялся я.